Кроме того, я же ответила твоему брату Карлу. Разве ты не слышала? Нет, ты говорила слишком тихо. Тем лучше. Мне придется больше рассказывать тебе. Ах да, Маргарита, а каков конец твоей исповеди? Дело в том... В том... В чем? В том, что если твой камень, о котором говорил брат мой Карл, имел, так сказать, историческое значение, то уж лучше я на этом и кончу. Со смехом ответила королева — Все ясно, — воскликнула Анриетта. — Твой избранник — Гугенот. Тогда, чтобы успокоить твою совесть, я обещаю тебе, что в следующий раз возьму себе в любовники Гугенота. — Ага, как видно, на этот раз ты взяла католика? — Черт побери, — воскликнула герцогиня. — Хорошо, хорошо, все понятно. — А что представляет собой наш Гугенот? — Это не избранник. Это молодой человек. Для меня ничто и, вероятно, никогда ничем и не станет. Но это не причина, чтобы не рассказать мне о нем. Ведь ты же знаешь, как я любопытна. Так что же он собой представляет? Это несчастный молодой человек, красивый, как несос Бенвенуто Челлини. Он спрятался у меня, спасаясь от убийц Ха-ха-ха, а ты сама не поманила его пальчиком? Бедный юноша, не смейся, Андриетта. В эту минуту он все еще между жизнью и смертью. Он волен Тяжело ранен. Но раненый гогенот в наше время большая обуза. И что же ты делаешь с этим раненым гогенотом, который для тебя ничто и никогда ничем не будет? Я прячу его в себя в кабинете хочу спасти. Он красив, он молод, он ранен. Ты прячешь его у себя в кабинете. Ты хочешь его спасти. Что ж, в таком случае твой гогенот будет весьма неблагодарным человеком, если не проявит Большой признательности. Он уже ее проявляет. Боюсь только, что больше, чем мне бы хотелось. А этот несчастный молодой человек тебя интересует? Только... только и сострадание. Ох уж это сострадание. Бедняжка королева. этот добродетель и губит нас, женщин. Да, ты понимаешь, ведь с минуты на минуту Ко мне могут войти и король, и герцог Олансонский, и моя мать, и, наконец, мой муж. Ты хочешь попросить меня, чтобы я приютила себя, твоего генотика, пока он болен? А когда он выздоровеет, вернула его тебе, не так ли? Насмешница. Нет, клянусь тебе, что я не захожу так далеко, отвечала Маргарита. Но если бы ты нашла возможность спрятать у себя несчастную юношу, если бы ты могла сохранить ему жизнь, которая спасла... то, конечно, я бы была тебе искренне благодарна. В доме Гизов ты свободна, за тобой не подсматривают ни муж, ни деверь, а кроме того, за твоей комнатой, куда, к счастью для тебя, никто не имеет права входа. Есть кабинет вроде моего. Так мне на время тот кабинет для моего генота. Когда он выздоровеет, ты отворишь клетку, и птичка улетит. Милая королева, Есть одно затруднение — клетка занята. — Как? Значит, и тоже спасла кого-нибудь? — Об этом-то я и говорила твоему брату Карлу. — А, понимаю. Вот почему ты говорила так тихо, что я не слышала. — Послушай, Маргарита, эта изумительная история не менее прекрасна, не менее поэтична, чем твоя. Когда я оставила тебе шестерых телохранителей, а шестью остальными отправилась во дворец Гизов, Я видела, как поджигали и грабили один дом, отделённый от дома моего девери, только улицы Картфис. Вхожу во дворец, и вдруг слышу женские крики и мужскую ругань. Выбегаю на балкон, и прежде всего мне бросается в глаза шпага, своим сверканием казалось озарявшая всю сцену Я залюбовалась этим неистовым клинком, люблю красивое. Затем, естественно, стараюсь разглядеть и руку, приводившую движение клинок, и того, кому принадлежит сама рука. Гляжу туда, откуда доносятся крики и стук шпаг, и вижу мужчину, героя, этакого Аякса, сына Таламона. Слышу его голос, голос Тантора. Восторгаюсь, трепещу, вздрагиваю при каждом угрожающем ему ударе, при каждом его выпаде. Четверть часа я испытывала такое волнение, какого, вы поверишь ли, не чувствовала никогда. Я даже не думала, что это вообще возможно. Я стояла молча, затаив дыхание, забыв себя, как вдруг мой герой исчез. «Как же это случилось?» Его сшиб камень, который запустила в него какая-то старуха. Тогда, подобно Киру, я брела голос и закричала «Ко мне, на помощь!» Прибежали мои телохранители, подхватили его, подняли и перенесли в ту комнату, которую ты просишь для своего подопечного. — Увы, я понимаю тебя, Андриэта, и понимаю тем лучше, что твоя история похожа на мою, как две капли воды, — сказала Маргарита. — С только разницей, что я служу моему королю и моей религии, и мне вовсе не нужно прятать господина Анибала Декаконоса. — Его зовут Анибал Декаконос? — переспросила Маргарита и расхохоталась. «Грозное имя, не правда ли?» — сказала Анриетта. «И тот, кто носит это имя, достойный его?» «Какой воин, черт побери! И сколько крови пролил! на день маску, милая королева, вот и наш дом!» «Зачем же мне маска?» «Затем, что я хочу показать тебе моего героя. Он красив?» Во время битвы он казался мне бесподобным. Правда, то было ночью в зареве пожара. А утром при дневном свете, должна признаться, он несколько проигрывает. Тем не менее, думаю, что он тебе понравится. Итак, дом Гизов отказывает в убежище моему подопечному. Очень жаль, потому что дом Гизов — последнее место, где вздумают разыскивать гугенотов. Вовсе не отказывает. Сегодня же вечером я велю перенести его сюда. Один будет лежать в правой части комнаты, а другой — в левой. Но если они узнают, что один из них протестант, а другой католик, они съедят друг друга. О, этого можно не опасаться. Как у нас получил такой удар в лицо, что почти ничего не видит, а у твоего гигнота такая рана в грудь, что он почти не может двигаться. Кроме того, прикажи ему не говорить на религиозные темы, и все пойдет как по маслу. Будь по-твоему. Решено. Теперь войдем в дом». «Благодарю», — сказала Маргарита, пожимая руку своей приятельнице. «Здесь опять будете вашим величеством», — предупредила герцогиня Неверская. «Позвольте мне оказать вам в доме Гиза в прием, подобающий королеве наварской Выйдя из насилок, герцогиня почти встала на одно колено, чтобы помочь выйти Маргарите. Потом, указав рукой на дворцовые двери, охраняемые двумя часовыми сорки-бузами, последовал за королевой, которая величественно шествовала впереди герцогини, сохранявшей смиренный вид, пока они были на виду у всех.